Григорий Володин, Газлайтер, Книга 5, Глава первая, Вороний конец. Это даже интересно. Я сейчас о том, как пройдет наш бой. Эдуард, мастер первого ранга, противник достаточно сильный. Нет, лукавлю, чертовски сильный. «У меня в Легионе вообще нет мастеров, но зато я могу применять одновременно магию разных воинов, плюс сам я телепат, давно перешагнувший ранг мастера, просто об этом никто не знает». Град пули и взорвавшийся фаербол накрывают Эдуарда. Он хватается за стену и сотрясается от ударов, но удерживает себя на ногах. Черный доспех, конечно, еще не пробит. На первый взгляд броня выглядит как эластичная резина. Это отнюдь не массивный панцирь Каменщика, а больше смахивает на обтягивающий латексный костюм БДСМ-извращенца. Воронов делает попытку спрятаться во тьме. Я кидаю следом еще пару огня шаров а также наношу очередь псионических разрядов. Щиты Эдуарда, конечно, выстоят, но отдача принесет ему немалой боли. Так и происходит: Из-под огненного полога гремит протяжный вопль. Ах, гребаный щенок! «Так ты все же телепат!» «Ох, как его проняло! Разорался-то!» «Я легион, ворона!» Разносится в его голове мой голос. Думаю, это окончательно вводит Воронова в ступор. В подтверждение своих слов кидаю в завесу тьмы здоровенный булыжник. Слышится глухой удар и новая порция воплей, которые перекрывают выстрелы в этой и других комнатах. «Вообще весело, конечно!» Но бой, похоже, затянется, чего совсем не хочется. Эдуард оказался крепким мастером. Эффект неожиданности прошел, и сейчас пойдет махач в открытую. Швыряю еще фаербол, но криков уже не слышно. Увернулся. Со всех сторон снова слетаются черные нити тьмы. Я, не мешкая, достаю из ножен на поясе Наваху. Быстрая зарядка, и поверх стали вырастает синий псиклинок. «Больше на своих людей нельзя полагаться. Им тоже пока ничего не угрожает. Если Эдуард не лишен мозгов, а он не лишен, то сначала он попытается устранить меня, ибо мне его темнота до лампочки. Быстро сканирую комнату и нахожу скрытника, но не успеваю запустить очередной фаербол. Воронов уже сам метает в меня три черных шара. Я готов к подобным выкрутасам. Это стандартная атака магитмы Я уже держу технику наготове. Даже не просто технику, а комбо оборонительных и атакующих техник. Вот сейчас его применим. Перед шарами возникает гранитная стена. Сгустки тьмы взрываются, разнеся каменный заслон, но ударной силы уже не хватает, чтобы причинить вред мне и моим людям. Зато преграда исчезла, и я спокойно выкидываю загодя приготовленные огни шары вкупе с псиударами. «Вообще, мне намного проще комбинировать чужую магию с телепатией, чем одновременно использовать силы двух моих легионеров. Телепатия мне как родная, я уже на рефлексе ее применяю. С другими дарами сложнее, тут происходит сложная работа мысли. Воронов опять визжит, хоть урон ему причинен минимальный. Ну, подумаешь, немного нагрела твой обтягивающий доспех, зачем орать-то? Больше не вмешивайтесь» по пси-связи бросаю группе поддержки за спиной. Продолжайте зачистку. Сам я уже с пси-клинком на готове сигаю к Воронову. За своими людьми я не слежу. И так знаю, что послушаются. Все действия мы заранее обговорили со студнем. От группы требовалось только вначале хорошо огреть Воронова, а вось пробьет, а дальше им лезть бессмысленно. Только головы положат. Среди них всего трое одаренных, включая студня». Все воины, да и то, двое из них физики. Против мастера тьмы беззащитны, как детям. «Сука, вещей!» — визжит воронов, глядя на обломки камней. «Ты еще и каменщик! Что за херня?» Он формирует из тьмы клинок и отражает мой выпад. Ну, хотя отражает, громко сказано. Наваха разрезает его поделку надвое. «Метеоритному железу ни почем магические заслонки!» Эдуард с удивлением смотрит, как разрушенное лезвие развоплощается обратно в сгустки тьмы. «Я вроде объяснил. От возбуждения мой огненный доспех вспыхивает ярче. Шутка ли? Скоро я прикончу обидчика моей мамы. Или мне «Повторить, что я легион»» — гремит в его голове окончание моей фразы. «Я не могу сходу снести щиты, но мне под силу разговаривать по пси-связи. Причем разговаривать очень громко». А, -а, а Уходи прочь из моей головы!» Он формирует новый клинок и пытается огреть меня черным лезвием. Но я не зря подошел почти вплотную. В ножевом бою я лучший. Отразить удар и ошпарить пси разрядом по щитам просто для меня как дважды два. Воронов застывает, и я пробую пробить черный доспех, но не судьба. Эдуард успевает отскочить. «Ну да ладно, вот тебе гранитный булыжник в подарок». Воронов вовремя выставляет черный щит, но удар выходит мощный, и мага откидывает назад, прямо в окно за спиной. Комната-то маленькая. Пять шагов, и упрешься в стенку. Ну или в окно. Да, тоже вариант. Воронов разбивает спиной стекло и вываливается наружу. В комнате сразу светлеет, тьма уходит. Но я не задерживаюсь, сигаю следом за противником. На лету покрываюсь гранитным доспехом. Ага, прямо поверх огненного. Двойная нагрузка, конечно, зато и двойная сила. А учитывая, что я падаю прямиком на голову Воронову, то кому-то и двойной урон. Полет со второго этажа придает мне ускорение. Я падом врезаюсь в Воронова и со всей силы вонзаю на ваху в черный наплечник. Ускоренный каменный и огненный магией замах пробивает заслон тьмы и Воронов сдает. Вражий доспех развеивается, впрочем, как и мой. Силы у меня почти закончились. Все же держать два доспеха очень трудозатратно, и повторять этот трюк не стоит, а то можно оказаться голым посреди боя. Но сейчас риск был оправдан: Воронов не мог увернуться, а пробить доспех мастера по-другому никак. Я поднимаюсь и оглядываю поверженного врага. Плечо в смятку, лицо бледное, глаза закрыты. Вся трава под ногами в кровище. На миг я пугаюсь. Неужели умер? Но, быстро схватив Воронова за целую руку и проверив пульс, облегченно выдыхаю. Пока еще живой, просто в коме. Но нужно торопиться. Хватаю Воронова за волосы и волоком тащу за кусты к цветочным клумбам. Не на открытом же газоне заниматься медитацией. А то еще кто-нибудь из недобитков в доме увидит, как я прилег, и откроет огонь. Нехорошо получится. Скрывшись в зарослях, я формирую пси ножичек и легонько касаюсь синим лезвием ноги Воронова. Держу некоторое время, не забывая контролировать процессы внутри Эдуарда. По нервам разрушительный сигнал доходит до мозга. Щиты трескаются, и его сознание открывается мне. Тут же развеиваю псиконструкт. Если бы передержал, он бы и умер, а пока рано. Я ложусь рядом с полумертвым, пытаясь успокоиться и нырнуть в астрал. «Сердце колотится, все мысли о тьме, а нельзя сейчас мечтать. Надо сосредоточиться и погрузиться во второй уровень. Ой, чуть не забыл прихватить с собой Воронова. Что бы этом один делал? Топал бы обратно, вот что». Все, нырнули. Белесый сверкающий туман, эманация астральных тварей, все как всегда. Астрал вечен и неизменен, как смерть. Невольно меня захватывают философские мысли о сакральности этого места. «И не только меня, как выясняется. Секунд пять мы с Вороновым стоим бок о бок и смотрим на серую незыблемость. Ну, я-то жду, пока его сознание накрепко привяжется к моему. А он почему застыл, интересно?» «Вещи!» — резко вскидывает Эдуард, придя в себя. Он вертит головой, словно только что очнувшись. «Ах, щенок! Ты затащил меня в астрал! Я труп, да?» «Ты? Нет. Спокойно поясняю ситуацию». Все же теперь этот индивид больше не мой враг, а мой легионер. И нам с ним вместе еще жить и расти в силе. Но твой отец уже должен быть, как и весь твой род. Он смотрит на меня неверящими глазами, а потом резко падает на колени и плачет. Поверил. Безжалостны ли мои слова? Безусловно. Но они также и правдивы, ведь у Вороновых нет шансов против отборных княжеских частей а я всегда строю деловые и личные отношения на честности. И нет, мне нисколько не хотелось унизить Воронова. Смысл? Он получил свое. Назад в прежнее тело ему дороги нет. Теперь впереди у него другая нелегкая жизнь. Пообщаемся в другой раз. Я обхватываю ментальными щупами его разум. Пора назад. Нырок в реальность, и я разлепляю сомкнутые веки. Рядом лежит Воронов, уже окончательно мертвый. Выстрелы в доме затихли. Касаюсь гарнитуры на ухе. «Студень, это мозговик. Доложи обстановку. Прием!» «Мозговик! Зачищено!» Усталый голос. «Прием!» И славно. Конечно, без накладок не вышло. Я собирался немного больше помогать своим людям в зачистке, но Воронов отчаянно не хотел позволить мне отомстить за маму. Вот же мерзавец. «Ничего страшного. Я его перевоспитаю» вскоре он у меня станет добрым опушистым борцом за справедливость я возвращаюсь в дом в холле меня встречает удивленный студень шеф хлопает он глазами а вы давно на улице на втором этаже вроде дрались спустился посмотреть на клумбы отвечаю один сорняк я решил забрать с собой пошли кого нибудь туда остальные трупы тоже надо увести нехорошо мусорить в гостях у баронессы». понял кивает студень и дает нужные распоряжения. Мы вовсе не затираем следы. Куда там? Чтобы вычистить столько крови, нужна клининговая служба. Это просто элементарная вежливость по отношению к баронессе. Мне еще только предстоит оправдываться перед Горнародовыми, поэтому лучше не оставлять трупы. Когда всех убитых погружают в кузов прицепа к одному из джипов, наконец строгаемся. Едем недалеко. По примеру Воронова, мы арендовали небольшой домик на другом конце этого городка. Будет нашей временной базой. Надеюсь, на нас также никто не нападет. Ха. Но разве что только горгона. Зверя я буду только рад. Совсем не хочется гоняться за ним. Часть людей увозят трупы за город, чтобы закопать в чистом поле. Остальные располагаются в доме. Ставят дозоры, распределяют койки и размещаются. Ну, мне понятно, достается господская спальня с кроватью Кингсайз. На самом деле все это сейчас не важно. А важно то, как идет штурм поместья Вороновых. Волнуюсь я за Степана. Но рано звонить, надо дождаться доклада. Наконец поступает входящий. Звонит Сергей, глава моей будущей гвардии. Рассказывай, беру трубку. Зачистили! Выдыхает усталый, но довольный, судя по голосу, Серега. Ворновых ликвидировали. Только Степана ранили шальным залпом. Княжеские целители его быстро вылечили, но он сейчас слаб, говорить не может. У вас, похоже, тоже операция удалась? Я усмехаюсь. Ну да, если бы не удалась, я бы с тобой сейчас не разговаривал. Верно. Наследник выведен из строя. Как у вас-то прошло? Наши потери минимальные. Деловито поясняет Сергей. А прошло как по учебнику. Сначала минометный огонь по турелям, затем атака ракетами воздух Земля. Спасибо князю Морозову за вооружение и вертушки. Даже жалко расставаться с такими куколками. Грустно вздыхает. Как только устранили ПВО, пустили десант сверху на крышу дома, оттуда изнутри вывели турели из строя. Таким вот макаром основные силы проникли в усадьбу. Дальше зачистка. «Пришлось повозиться с главой. Мастер сильный. Явно второранговый». «Понятно. Даже жалко, что меня там не было. Аркадий помощнее Эдуарда, да и поопытнее. Дар главы предпочтительнее. Впрочем, вряд ли мне кто-то дал бы с ним засыпать в полуштурма штурма. Со Степаном точно все хорошо. «Завтра будет как огурчик», — убеждает глава гвардии. «Все воевали в шевронах соколами? «Конечно, даже на княжескую дружину натянули», — отвечает Сергей. «Ну, на десяток гвардейцев. Остальные брыкались, пришлось оставить в безэмблемовой». «Тоже сойдет». Сразу после Сереги я звоню Виталию Соколову. Вороновы устранены. «Хорошая новость!» — радуется главный сокол. «Я уже подал князю Долгорукому исковое требование к Вороновым с доказательствами». На документе стоит подпись нашего князя Великопермского. Со стороны Твери еще будут разбирательства, письменные претензии и прочая бюрократия, но это неважно. Главное, что есть слепок воспоминаний, которые ты раздобыл во время рейда. Мы в своем праве». Вот и славно. Улыбаюсь. «Значит, страницу с Вороновыми можно перелистнуть. «Выходит, что так. Но будь осторожен, Данила». «Кажется, мне есть еще дворяне, которые также на тебя точат зуб». «Как вы правы, М», — вздыхаю, вспомнив братца и сестрицу Паскевичей. Но и до них дойдет очередь. «Знаешь, почему-то я не сомневаюсь», — смеется Виталий. «Я кладу трубку и заваливаюсь на кровать. Дело сделано, ну, почти». Сегодня необходимо отдохнуть, поесть мороженого и пирожных, выспаться, а завтра заняться этой горгоной. Но еще уделить минутку тьме. Очень интересный дар, а я люблю все интересное. А на следующий день, с самого утра, мне звонит баронесса: Плохой, плохой мальчик. Так вот для чего ты на самом деле приехал. К моему удивлению, Жанна совсем не зла. Слова прозвучали даже весело. «Решил в моем баронстве застать Воронова врасплох?» «Жанна Валерьевна, прошу прощения. Отвечаю уважительным тоном». «Но нет, я не соврал. Я приехал избавить вас от Гаргоны. И сейчас как раз раздумываю, как ее подловить». «А господин Воронов сам на меня напал. За что и поплатился?» «Сам, говоришь?» «Интересно», — протягивает баронесса. «Зачем же ему это делать? Неужели испугался конкуренции?» Что-то я не видела на его лице большого желания охотиться на зверя. Ох, это напоминает игру в кошке мышки Жанна бросает аргумент и смотрит, как я буду уворачиваться. А я не буду. Значит, он не горел желанием помочь вам, как я. Продолжаю парировать. Она пал на меня из-за личной неприязни. Сразу скажу, что не знаю, откуда она взялась, но факт, что Воронов меня ненавидит». «Ранее он подстроил бандитский рейд на мой город и пытался убить меня». «Все интереснее и интереснее», — веселым голосом произносит баронесса. «А знаешь, спаситель, я жду тебя в гости. Мог бы сразу по прилету заехать ко мне, плохой мальчик». Она повторяет это прозвище с каким-то удовольствием. «Я думал сначала разобраться с Горгоной. пытаясь отвертеться и добавляю юношеского темперамента в голос». Не хочу, чтобы вы теряли подданных из-за этой твари. Очень мило с твоей стороны, спаситель. Веселится, Жанна. Твоя забота трогает меня до глубины сердца. Но зверь подождет, а я жду тебя в гости немедленно. Голос звучит странно, он будто слышится напрямую в моем сознании. Я поднимаю глаза и вижу ухмыляющуюся баронессу. Всего один краткий миг. Раз моргаю, и женский образ исчезает. Жанна уже положила трубку. «Да, дела. Баронесса знает, чем завлечь меня. Телепатия на огромное расстояние, значит?» «Не думал, что это в принципе возможно. Но приеду и распрошу. А вообще неправильный аргумент я использовал. Похоже, этой женщине плевать на своих подданных. Очень уж она прагматичная и циничная. Надо было говорить про убытки баронству и потерю ценных специалистов. Авось прокатила бы» будет уроком на будущее. Сейчас же надо собираться в гости.